А сейчас такая дурнушка. Я посоветую знакомым, красивым барышням не умирать. Мистер Лассельс наклонился чуть ближе. Ей закрыли глаза. «Ее глаза являли собой само совершенство», — сказал Дролайт, — «ясные, серые, с длинными темными ресницами. Жаль, что вы ее не видели». «Она была как раз в вашем вкусе!» Он повернулся к мистеру Норреллу. «Ну, сэр, готовы приступить!» Мистер Норрелл сидел в кресле возле камина. Решимость, с которой он вошел в дом, улетучилась. Он сидел, опустив голову и вздыхал. Взгляд его был прикован к ковру. Мистер Лассельс и мистер Дроллайт смотрели на него с интересом, свойственным их натуре, то есть мистер Дроллайт в радостном предвкушении, мистер Лассельс с ироничным скепсисом. Мистер Дроллайт почтительно отступил от кровати на несколько шагов, дабы мистер Норрелл мог без помех к ней подойти, а мистер Лассельс прислонился к стене и сложил руки на груди, поза, которую он часто принимал в театре.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 Мы будем тихи, как мыши. Через две минуты вы позабудете, что мы здесь. И должен сказать, что считаю наше присутствие абсолютно необходимым. Кто завтра утром поведает миру о ваших свершениях, если не мистер Лассельс и я? Кто опишет несказанное величие мига, когда ваше волшебство воскресит молодой особой из мертвых? Или нестерпимую горечь вашего поражения —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 которую привез с собой. Он открыл ее на странице, заложенной письмом, пристроил на туалетном столике, чтобы при необходимости свериться с текстом, и начал наизусть читать заклинания. Оно подействовало почти мгновенно. Что-то зеленое появилось там, где ничего зеленого не было, и в комнате повеяло свежим ароматом полей и рощ.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 точности как мистер норрелл только сюртук на нем был зеленый при цвета весенней листвы о дух начал мистер норлл дрожащим голосом о дух я очень нуждаюсь в твоей помощи дева умерла и семья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 обнаружил, что не понимает ее в столь беглой речи, хотя ему удалось узнать несколько слов, например, «Формоза» и "винуста", описывающих женскую красоту. Мистер Норрелл подождал, когда джентльмен умерит свои восторги, и указал тому на зеркало над камином. «В нем». Появилось изображение мисс Уинтертаун, бредущей по узкой каменистой тропе среди бесприютных гор. «Вот умершее между небом и землей», — объявил мистер Норрелл, — «знай же, о дух, что я избрал тебя для этого».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 «Мартина Пейла и короля Ворона, потому что я доблестен, учтив, щедр и прекрасен, как ясный день. Это все понятно. Безумием было бы вызвать кого-либо другого. Мы оба знаем, кто я». «Вопрос в другом. Кто ты?» «Я», — потрясенно переспросил мистер Норрелл, — «я лучший из ныне живущих волшебников». Джентльмен выгнул одну идеальную бровь, выражая крайнее изумление. Он обошел мистера Норрелла, разглядывая его со всех сторон. Затем, самым бесцеремонным образом, он сорвал с мистера Норрелла парик и заглянул под него, как если бы мистер Норрелл был котелком на плите, а джентльмен желал узнать, что сегодня на обед. — Я... я человек, которому предначертано возродить английскую магию, — выговорил мистер Норрелл,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 «Так я первый из моего племени, кого ты видишь?» «О, да!» Ответ, по-видимому, угодил джентльмену с волосами как пух, и тот улыбнулся. «Итак, что я получу в награду, если соглашусь вернуть к жизни эту молодую особу?» Мистер Норрл прочистил горло.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 «С чего ты взял, будто...» «Разумеется, есть другой волшебник», — объявил джентльмен, как будто мистер Норрелл отрицает очевидный факт. «Он твой ближайший друг». «У меня нет друзей», — сказал мистер Норрелл. «Он был крайне озадачен. О ком говорит дух?»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 Все были очень самоуверены, а Чилдермас и Лассес еще и длинноносы, но ни у одного из них не было рыжих волос. Мистер Норрелл, так ничего и не поняв, со вздохом вернулся к насущному вопросу. — Ты не станешь мне помогать? — спросил он. — Не вернешь молодую даму из мертв"?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 Пела, как ангел, вышивала, как пенелопа, говорила по-французски, по-итальянски, по-немецки, знала бретонский, валлийский и множество других языков. Норл предположил, что именно так оно и было. В его представлении именно таким вещам обучали современных барышень. Тогда... Она будет для меня очаровательной спутницей!» — воскликнул джентльмен с волосами, как пух, хлопая в ладоши. Мистер Норрелл нервно облизнул губы. «Что именно ты предлагаешь?» «Отдай мне половину ее жизни и по рукам!» «Половину ее жизни?» — переспросил мистер Норрел. «Половину!»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 Ветки хлещут по стеклам, ветер завывает в каминной трубе все необходимые сценические атрибуты. Я порою балуюсь написанием пьес. Может быть, сегодняшние события снова меня вдохновят. Это будет трагикомедия. Обедневший министр пытается поправить свое состояние всеми средствами, начиная с брака по расчету и заканчивая колдовством. Думаю, публике понравится. А заглавлю...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 Всего полчаса назад они рассыпались в благодарностях, и вот уже мы позабыты. Заметьте, с тех пор, как мы здесь, нам не предложили даже кусочек кекса. Разумеется, для обеда сейчас поздновато, хотя я, например, умираю с голоду. Он помолчал. Да и огонь в камине почти потух. «Отбросьте угля!» — предложил Лассерс. «Да!»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 Это был мистер Норрелл. Не пугайтесь, мистер дролайт бояться нечего. И все же лицо мистера Норрелла, когда тот поднял подсвечник, свидетельствовало об обратном. Оно было бледным. В расширенных глазах угадывался пережитый ужас. «Где сэр Уолтер?» — спросил он. Где остальные? Мисс Уинтертаун зовет матушку. Мистеру Норрелу пришлось дважды повторить последнюю фразу, прежде чем до собеседников дошел смысл его слов. Лассель быстро заморгал и открыл рот, словно от изумления, но тут же оправился, снова его закрыл и тут же принял надменное выражение. который сохранял до конца ночи, как будто регулярно посещает дома, где воскрешают молодых леди и находит сегодняшний случай довольно заурядным. Дролату тем временем надо было сказать тысячу разных вещей, и он сказал их все, хотя, боюсь, никто не удосужился в них вникнуть. Дролыта и Лассальса послали за сэром Уолтером. Затем сэр Уолтер... Сходил за миссис Уинтертаун, и мистер Норрелл повел ее, рыдающую и дрожащую, в комнату дочери. Тем временем новость о воскрешении мисс Уинтертаун распространилась по дому. Слуги, услышав ее, преисполнились радости и благодарности мистеру Норреллу, мистеру Дроллиту и мистеру Лассельсу.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 и он постарается их больше не совершать. По счастью, мужланы так радовались, что не заметили его досады. Вскоре стало известно, что мисс Уинтертаун встала с постели и, опираясь на руку мистера Норрелла, вышла в гостиную, где села в кресло у камина и попросила чаю. и Тейлассельса...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 — скричал Дроллайт, рассыпаясь в поклонах и улыбках. — Поверьте, для меня было величайше, че! Он осекся и на мгновение замолчал. — Сударыня! Дроллайт коротко, смущенно хохотнул, что само по себе было ему несвойственно. Не выпуская пальцев мисс Уинтертаун, он огляделся, словно ища кого-нибудь, кто сможет ему помочь, потом поднял ее руку, И показал девушке. Та ничуть не испугалась, но явно удивилась. Она повернула ладонь так, чтобы увидела мать. У нее недоставало мизинца на левой руке.